Глава 3. Некоторые свидетельства колдовства. Не помня почти ничего из своего путешествия на темном корабле, Элрик так никогда и не узнал, как он оказался в том мире, где встретил Смиоргана. В более поздние годы он вспоминал пережитое, как сон. И действительно, все это казалось сном, даже во время самих событий. Спал он тревожно, а проснувшись, увидел, что облака стали гуще. Они светились тем самым странным свинцовым светом, хотя солнца и не было видно. Смёрган Лысый из пурпурных городов уже проснулся. Он указал вверх и победным бедным тоном сказал. «Ну, этого достаточно, чтобы тебя убедить, Элрик из Мелнебане. Я убедился в свойствах этого света, а может быть и этой земли, из-за которых солнце кажется голубым», — ответил Элрик. Он с отвращением посмотрел на лежащие вокруг мёртвые тела. Это жуткое зрелище наполняло его ощущением какой-то смутной тоски, которой не было ни раскаяния, ни сожаления. Смиорган иронически вздохнул. «Ну что ж, господин скептик, давай-ка вернемся по моим следам к моему кораблю. Что скажешь?» «Согласен», — сказал ему Альбинос. «Ты долго шел от берега до того, как наткнулся на нас?» Эдрик объяснил. Смиорган улыбнулся. «Да, ты прибыл вовремя. Я бы сегодня оказался в незавидном положении, когда мы вышли бы к морю, а я не смог придавить моим друзьям-пиратам никакой деревни». «Я никогда не забуду то, что ты сделал, Эдрик. Я граф из пурпурных городов, где имею немалое влияние. Если я смогу быть тебе каким-либо образом полезен по возвращении, ты мне только дай знать». «Благодарю», – мрачно сказал Эдрик. «Но сначала мы должны найти способ убраться отсюда». Смёрган собрал в сумку еду, немного воды и вина. У Эдрика не было желания завтрака среди стольких трупов, а потому он закинул сумку себе на плечо. «Я готов», – сказал он. Смёрган был удовлетворен. «Идём, нам в эту сторону». Эрик пошёл за морским владыкой по сухой ломкой траве. Крутые стены долины нависали над ними, придавая свету особый, неприятный зеленоватый оттенок, вследствие смешения коричневатого цвета травы и голубых лучей сверху. Добравшись до узкой, торопливо бежавшей между камней речки, пересечь которую не составляло труда, они передохнули и перекусили, Оба они чувствовали усталость после вчерашнего сражения. Оба были рады возможности смыть кровь и грязь со своих тел в речной воде. Освежившись, Элрик и Смёрган направились дальше. Они принялись подниматься по склонам, почти не разговаривая, чтобы сберечь силы. Был полдень, когда они достигли вершины и окинули взглядом долину, очень похожую на ту, что Элрик пересек раньше. Теперь у Элрика было неплохое представление о географии острова. Он напоминал вершину горы с углублением, долиной в центре. Альбинос снова остро почувствовал отсутствие здесь какой-либо жизни и обратил на это внимание с на который подтвердил. Да, и он не видел здесь ничего, ни птиц, ни рыб, ни зверей. Это безжизненный маленький мир, друг Элрик. Горе моряку, которого шторм выбросил на этот берег. Они пошли дальше и, наконец, увидели море, которое вдали встречалось с горизонтом. Первым услышал этот звук у них за спиной Элрик. Ритмичный стук копыт, скачущий галопом лошади. Но, оглянувшись, он не увидел ни всадника, ни места, где бы всадник мог спрятаться. Он решил, что от усталости ему это чудится. Возможно, он просто слышал гром. Смёрган неутомимо шёл вперёд, хотя и он тоже, вероятно, слышал этот звук. И снова раздался стук копыт. И снова Элрик обернулся. И снова ничего не увидел. «Смёрган, ты слышал коня?» Смёрган шёл вперёд, не оглядываясь. «Слышал проворчал он. А раньше ты его слышал? Не раз, с тех пор, как здесь оказался. Пираты тоже его слышали, и некоторые решили, что это их возмездие. Ангел смерти ищет их, чтобы воздать им за все преступления. И ты не знаешь источника этого звука?» Смёрган замедлил шаг, остановился. Когда он повернулся к Элрику, на его лице было мрачное выражение. «Один или два раза я, кажется, краем глаза видел лошадь. Высокую лошадь, белую, в богатой сбруе, но без наездника. Не обращай на нее внимания, Элрик. И лично я так и делаю. У нас есть заботы похлеще этой. Ты боишься этой лошади, Смиорган?» Тот не стал отпираться. «Да, признаюсь. Но ни страхи, ни размышления не помогут нам от нее избавиться. Идем». Элрик не мог не почувствовать логику этих слов и принял ее, Но когда приблизительно через час звук повторился, Эдрих ничего не смог с собой подделать и повернул голову. Ему показалось, что он увидел очертания крупного оседланного жеребца, но возможно это была всего лишь игра воображения, навеянное словами Смиоргана. Воздух стал прохладнее и в нем появился какой-то горьковатый запах. Элрик сказал об этом графу Смиоргану и тот ответил, что для него это уже не в новинку. Этот запах приходит и уходит, но по большей части Он присутствует в той или иной степени. «Похоже на запах серы», — сказал Элрик. Граф Смиорган рассмеялся, и в его смехе слышалась немалая доля иронии, словно Элрик вспомнил шутку, произнесенную когда-то самим Смиорганом. «О да, именно серы». Стук копыт за их спинами стал громче, и когда они, наконец, приблизились к берегу, Смиорган тоже обернулся. И теперь они увидели коня. В этом не было никаких сомнений» безсадника, но под седлом и взбруя. С темными умными глазами конь гордо нес свою красивую белую голову. «И ты все еще считаешь, что тут обошлось без колдовства?» «Не без торжества?» — спросил граф Смёрган. «Этот конь был невидимым. Теперь мы его видим». Он передвинул боевой топор у себя за спиной в более удобное положение. «Либо это, либо он легко перемещается из одного мира в другой, а мы слышим главным образом стук копыт. Если так...» иронически заметил Элрик, глядя на жеребца, то он вполне может вернуть нас в наш мир. «Значит, ты признаешь, что нас забросило в какую-то потустороннюю глухомань?» «Да, это вполне возможно». «Ты не знаешь никакого колдовства, чтобы поймать этого коня?» «Колдовству дается мне не очень легко, потому что я не питаю к нему никакой любви», сказал Альбинос. Разговаривая, они шли по направлению к жеребцу, но он не подпускал их ближе. Он храпел и отходил назад, и расстояние между ними не изменялось. Наконец Элрих сказал, «Мы теряем время, граф Смёрган. поторопимся на твой корабль и забудем про голубое солнце и заколдованных коней. Когда мы окажемся на борту, я без сомнения вспомню одно другое заклинание, потому что нам понадобится помощь, если мы хотим вдвоем управиться с большим кораблем». Они пошли дальше, но конь последовал за ними. Они подошли к кромке утеса и оказались над узкой каменистой бухтой в которой на якоре стоял потрепанный корабль. У корабля были высокие изящные обводы, присущие торговым кораблям пурпурных городов, но палуба его была завалена кусками парусов, обрывками канатов, надорванными тюками ткани, разбитыми кувшинами из-под вина и другим хламом. Фальшборд был пробит в нескольких местах, реи сломаны. Было видно, что шторма и морские сражения здорово потрепали корабль. Удивительно, что он еще оставался на плаву. «Мы должны навести там порядок, а для плавания использовать только главный парус», – размышлял вслух Смиорган. «Надеюсь, мы сможем найти достаточно съестных припасов, чтобы продержаться». «Смотри», – Эрик указал рукой на корабль, уверенный, что увидел кого-то на корме. «Уж не оставили ли там пираты кого-нибудь из своих?» «Нет». «А только что ты никого не видел на корабле?» «Мои глаза играют дурные шутки с моей головой», – ответил Смиорган. Это все из-за этого проклятого голубого света. На борту шныряет пара крыс, больше там никого нет. Именно их ты и видел. Возможно, сказал и оглянулся. Конь пощипывал коричневатую травку и словно бы не обращал на них внимания. Ну что ж, давай закончим наше путешествие. Они спустились по крутой стене утеса и скоро оказались на берегу, а потом пошли по неглубокой воде к кораблю, поднялись по скользким канатам, которые все еще свисали с бортов, и, наконец, с облегчением поставили ноги на палубу. «Я уже чувствую себя в относительной безопасности», — сказал Смиорган. «Этот корабль так долго был моим домом». Он принялся разбирать мусор на палубе и нашел целый кувшин с вином. Раскупорив, он протянул его Элрику. Альбинос поднял тяжелый кувшин и пролил немного доброго вина себе в рот. Когда пить начал граф Смиорган, Элрик опять увидел, теперь у него не было в этом сомнений, Движение на кормовой части палубы и тут же направился туда. Теперь он явственно слышал сдерживаемое быстрое дыхание, как у человека, который предпочитает ограничить свою потребность в воздухе, чем быть обнаруженным. Звуки были едва слышимы, но слух альбиноса, в отличие от зрения, был очень острый. Готовив в любой момент обнажить меч, он осторожно направился к источнику звука, смёрган за ним. Она появилась из своего укрытия, прежде чем он добрался до неё. Волосы ее свисали тяжелыми грязными локонами вокруг бледного лица. Плечи были опущены, мягкие руки безвольно висели вдоль бедер. Платье было грязное и драное. Элрик приблизился, и она упала перед ним на колени. «Возьми мою жизнь», — покорно сказала она. «Но, умоляю тебя, не отдавай меня назад Саксифу Даану, хотя ты верный его слуга или родственник». «Это она», — в изумлении воскликнул Смёрган, — «наша пассажирка». Она, наверное, все это время пряталась. Элрих сделал шаг вперед, приподнял подбородок девушки, чтобы получше разглядеть ее лицо. У нее были милнебанийские черты, но не без примесей к крови молодых королевств. К тому же ей недоставало милнебанийской гордости. «Какое имя ты назвала, девушка?» – спросил он мягко. «Ты говоришь о Саксифи Даане. Графе, Саксифи Даане милнебанийском». «Дамы, господин». «Я не его слуга, можешь этого не опасаться», — сказал ей Элрик. «Что же касается родства, туда, Я его родственник по материнской линии, а точнее по линии моей прабабки. Он был одним из моих предков. Его уже не меньше двух столетий нет в живых». «Нет, мой господин», — сказала она, — «он жив». «Он на этом острове?» «Он обитает не на этом острове, но в этом мире. Я надеялась спастись от него через малиновые врата. Я бежала через них на ялике». Добралась до города, где ты нашел меня, граф Смиорган. Но когда я оказалась на борту корабля, он затянул меня назад. Он затянул меня, а вместе со мной весь корабль. Мне жаль, что так получилось, и я прошу прощения за то, что произошло с твоей командой. Но я знаю, он ищет меня. Я чувствую, он подбирается ко мне все ближе и ближе. «Он что, не видим?» – внезапно спросил Смиорган. «Уж не сидит ли он в седле на белом коне?» Она была в ужасе от услышанного. Он и в самом деле рядом. Иначе откуда бы на острове взяться к коню? «Так он всадник на этом коне?» Спросил Элрик. «Нет, нет. Он боится белого коня не меньше, чем я боюсь его. Этот конь преследует его». Элрик вытащил из кошелька мел золотое колесо. «Ты взяла его у графа Саксифа Даана?» «Да». Альбинос нахмурился. «Кто он такой, Элрик?» Спросил граф Смиорган. «Ты говоришь, что он твой предок, но он живет в этом мире. Что тебе о нем известно?» Эдрик взвесил большую золотую монету в руке и только после этого сунул ее назад в мешочек. Он был в Мелнибане чем-то вроде легенды. Его история – часть нашей литературы. Он был великим колдуном, одним из величайших, и он влюбился. Мелнибаницы редко влюбляются в общепринятом смысле этого слова, но еще реже питают они подобное чувство к девушке, которая принадлежит к другой расе. Насколько мне известно, она была полукровкой и родилась в стране, которая в то время была, была владением Милнебане, ее западной провинцией, рядом с Хариджером. Граф приобрел ее в партии рабов, которых он собирался использовать в своих колдовских экспериментах, но потом отделил ее от остальных и тем самым спас от той судьбы, что была уготована другим. Он щедро расточал ей свое внимание, давал ей все. Ради нее он оставил колдовство, бросил шумную жизнь в Имрире и предался спокойной жизни, и, я думаю... Она испытывала к нему чувство благодарности, хотя бы и не любила. Потом появился другой. Звали его, насколько мне помнится, Каралак. И он тоже был наполовину милнебанийцем. Он стал наемником Шазааре и достиг высокого положения при Шазаарском дворе. До похищения она была обручена с этим Каралаком. «Она его любила?» – спросил граф Смиорган. «Она была с ним обручена и должна была стать его женой. Однако, позволь мне закончить рассказ», – Эрик продолжил. И вот этот Каралак, который сколотил неплохое состояние и стал в Шазааре вторым человеком после короля, поклялся спасти ее. Он прибыл берегам Милнебане вместе с отрядом пиратов и с помощью колдовства нашел дворец Саксифа Даана. После этого он нашел девушку, в покоях, которые выделил ей Саксиф Даан. Он сказал, что прибыл, чтобы объявить ее своей невестой спасти от преследования. Девушка, как это ни странно, воспротивилась. Она, видимо, к тому времени слишком долго уже была рабыней в Мелнебанийском гареме и была не в силах изменить свои привычки и вести жизнь принцессы при Шазаарском дворе. Каралак только посмеялся, услышав это. Он связал девушку, и ему удалось вместе с ней покинуть замок. Он привязал ее к седлу и уже собрался скакать к своим людям на берегу, когда его обнаружил Саксив Даан. Я думаю, что Каралак был убит или заколдован. Что же касается девушки, то Саксив Даан, будучи уверен, что она собирается бежать с любовником, приказал в приступе ревности распять ее на колесе хаоса. Ее кости медленно дробились, а Саксив Даан долгие дни сидел и смотрел, как она умирает. Кожу ее отдирали от плоти, а Саксив Даан наблюдал ее мучения во всех подробностях. Скоро стало понятно, что снадобья и заклинания, поддерживающие в ней жизнь, уже не действуют. И тогда Саксив Даан приказал снять ее с колеса хаоса и положить на кушетку. «Ну вот», — сказал он, — «ты была наказана за то, что предала меня, и я рад этому. Теперь ты можешь умереть». И он увидел, что ее губы, на которых запеклась кровь, шевелятся, и наклонился поближе, чтобы услышать слова. «Эти слова были слова мести, проклятия?» — спросил Смиорган. Последнее ее движение было попыткой обнять его, а слов таких Он никогда прежде от нее не слышал, хотя и надеялся, что она когда-нибудь скажет их. Она повторяла снова и снова, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, пока дыхание не оставило ее. А потом она умерла. Смёрган почесал бороду. О боги! Ну и что потом? Что сделал твой предок? Он испытал раскаяние. Ясное дело. Совсем не такое ясное для милнебанийца, мы редко испытываем раскаяние. Чувство вины было так велико, что граф Саксивдаан покинул Мелнибане и никогда туда не вернулся. Считается, что он умер в какой-то далекой стране, пытаясь замолить грехи перед единственным существом, которое он любил. Но оказывается, он искал малиновые врата, вероятно, полагая, что через них попадет в ад. «Но почему он преследует меня?» – воскликнула девушка. «Ведь я же не она. Меня зовут Васлис. Я дочку пса из Жаркора». Я направлялась к своему дядюшке в Вилмер, но наш корабль потерпел крушение. Лишь немногим удалось спасти шлюпки. Меня смыло с палубы, и я уже тонула, когда...» Тут дрожь прошла по ее телу. «Когда его галера нашла меня. Тогда я была ему благодарна. И что же случилось?» Элрик откинул спутанные волосы с ее лица и предложил ей вина. Она с благодарностью выпила. Он отвез меня в свой дворец и сказал, что женится на мне, если я навечно буду его императрицей и буду править рядом с ним. Но я перепугалась. В нем живет такая боль, а вместе с ней и жестокость. Я боялась, что он поглотит меня, уничтожит меня. Вскоре после пленения я взяла деньги и лодку и отправилась на поиски врат, о которых он мне говорил. «И ты можешь найти эти врата для нас?» – спросил Элрик. «Я думаю, да. Я научилась морскому делу у отца». Но какая от этого будет польза мой господин? Он снова найдет нас и затянет назад. Я чувствую, он уже где-то тут совсем рядом. Я тоже кое-что понимаю в колдовстве, успокоил ее Элрик. И если понадобится, применю свои знания против Саксифа Даана. Он повернулся к графу Смиоргану. Сможем мы быстро поднять парус? Сможем. Тогда поспешим, граф Смиорган Лысый. Возможно, у меня есть способ провести нас через малиновые врата, и освободить от неприятной необходимости иметь дело с мертвецами.